И тут на ладонь писателя прилетел кристалл, похожий на огромной величины алмаз. Он переливался всеми гранями, излучающими какую-то энергию. «Что это?» — спросил Экзюпери. «Это проводник во времени. Он может рассказать всю историю Вселенной. В каждой его грани запечатаны сведения о любой галактике космоса. «Но зачем он мне?» «Об этом не спрашивают, потому что с этого дня и этой минуты вступает в силу закон познания. Теперь, чтобы быть достойным находиться у нас, придется стать учеником гармонии и совершенства». «Как это? Мне 44 года!» — сказал Экзюпери. «Мне поздно учиться!» Я умею летать на самолете, водить машину, Печатать на пишущей машинке, писать книги. С меня этого вполне довольно. Это все земные дела. Здесь они не имеют никакого значения. Забудьте о них, антуа. Придется начать жизнь сначала, Постичь азбуку космического мышления. Она не такая простая, как может показаться. И вся состоит из форму. «Смогу ли я?» — усомнился писатель. «Для этого и будет с вами всегда рядом Этот удивительный кристалл! Вы не поверите Антуан, но он даже умеет петь! Пока мы с вами разговаривали мысленно, Он успел изучить всю вашу прошлую жизнь И теперь все знает про вас!» «Но как он это сделал?» «Это очень несложно!» «И такое возможно?» — схватился за голову Экзюпери. «На нашей планете нет невозможного!» — произнес маленький принц. А из магического кристалла послышалась музыка. Кристалл в знак дружбы дарил Экзюпери звездную песню. И созвездие спит Земля Космос обеспеченное дитя Во вселенной может больше нет С росами и травами планет Так давайте будем мы беречь Даже дальних звезд немую речь Чудеса повсюду лишь взгляни Полыхают в небе звездные огни, Я хочу узнать все тайны звезд, Все хочу узнать про космос я. Много мне про мир узнать пришлось, Но в тайных звездах вся любовь моя Не бывало я, не бывало я. Все, что я не знаю, в это я влюблен Вот и ночь опять, и спит земля усталая В небе звезды с четырех сторон Телескоп космический настрою И звезду далекую открою Дам звезде красивое название И придет Из космоса послание Мне звезда подарит свой привет И прольет на Землю чистый свет Станет вся Земля еще добрее Станет на Земле нам жить теплее Я хочу узнать все тайны звезд Все хочу узнать про космос я